11. -е. Планы война Морбус был защищен стенами. Он был практически неприступен для людей, вооруженных только мечами. 7 дней Эймот Пытался взять город, но его воины не могли сделать ничего. Им оставалось только тщетно стучаться в деревянные ворота в то время, как защитники города сбрасывали на их головы тяжелые камни. Ночью мы отступили, и защитники города спокойно пошли спать, уверенные в своей безопасности. На восьмой день Эймот созвал своих дворов на совет. «Мы топчемся на месте. Мы можем биться в эти ворота хоть тысячу лет и не достигнем ничего, только обломаем зубы. Как нам взять Морбус? Если мы хотим завоевать мир, то должны захватить Морбус и раздалоса». — Мир завоевать тебе не удастся, — сказал я, — но, Морбус, взять ты можешь. — Почему мы не можем завоевать мир? Он слишком велик и населен многими цивилизованными народами. — Что ты знаешь об этом? Ты ведь только Хармат, который не бывал нигде, кроме Морбуса. Потом ты убедишься, что я прав. Но Мурбус взять очень просто. — Как? Я рассказал ему в нескольких словах, что надо сделать. Он долго смотрел на меня, обдумывая сказанное, затем произнес. — Это очень просто. Он повернулся к дворам. — Почему никто из вас не мог додуматься до этого? Тор дурбар единственный разумный человек среди вас. Всю ночь тысячи гармaдов делали лестницы. Всю ночь и весь следующий день. И на вторую ночь, когда обе луны склонились к горизонту, сотни тысяч гармaдов бросились на штурм. По сигналу лестницы легли на стены города. И сотни гармaдов оказались на улицах Хормуса. Остальное было просто. Мы взяли спящий город, потеряв только несколько воинов. Эмат со своими дворами вступил в зал совета. Первое, что он сделал, это вышвырнул оттуда все троны, кроме одного. Затем уселся на трон и к помосту поволокли шестерых джедов, перепуганных до смерти. — Вы хотите умереть? — спросил эймат Или вы хотите, чтобы ваши мозги были перенесены в тела хормадов, откуда были взяты? — Теперь это стало невозможным, — сказал пятый джед. Но если ты все-таки собираешься попытаться это сделать, то я лучше пойду в резервуары. Я не хочу снова стать Хармадом. — Почему этого нельзя сделать? — спросил Эймот. — Что Роставос делал сотни раз. Он может повторить и с вами. — Роставоса нет, — сказал пятый джет. Он исчез. Можете представить, что я почувствовал, когда услышал это? Если это правда, то я обречен на всю жизнь остаться в теле Хармада. И спасения не было, так как единственный, кто мог выручить меня в Атварс, находился в дохоре. А это в сложившихся обстоятельствах было равносильно тому, что он вернулся на землю. К тому же новый джедак Морбуса рвется к завоеванию мира, а значит, каждый нехормат будет для меня врагом. Откуда же мне ждать помощи? А что ж, Джанай, она испытывает ко мне отвращение. Я никогда не смогу сказать ей правду. Пусть лучше она думает, что я мертв, чем узнает, что моя сущность, мой мозг заключены в эту жуткую нечеловеческую мумию. Как может человек с такой внешностью говорить о любви? Любовь не для хромадов. Как в тумане я слушал вопросы Эймода о Раставосе и ответы Пятого Джеда. Никто ничего не знает. Он исчез. Так как сбежать из города он не мог, мы считаем, что кто-то из Хармадов просто бросил его в резервуар с культурой. Это месть! Эймод был в ярости. Ведь без Раставаса его мечты о завоевании мира не могли осуществиться. Это все происки врагов. Кто-то из вас шестерых приложил к этому руку. Вы уничтожили Раставаса или спрятали его. Уведите их. Каждого поместить в отдельную камеру подземной тюрьмы. Тот, кто сознается первым, спасет свою жизнь и свободу. Остальные умрут. Я отдаю вам на размышления один день». После этого шестерых джедов уволокли в тюрьму, и Эймот объявил амнистию тем офицерам, которые поклянутся в верности джеддаку. От этого предложения не отказался никто так как отказ означал смерть после того как эта формальность была завершена а длилась она несколько часов эймат публично объявил что заслуга взятия Морбуса принадлежит мне и сказал что он предоставит мне все о чем я попрошу и к тому же он назначает меня варом чин равный к генералу в армии землян а теперь сказал эймат просить чего хочешь то что я хочу попросить сказал я не интересно никому кроме нас двоих хорошо Я дам тебе личную аудиенцию сразу после окончания этого совета. Я с нетерпением ждал, когда же закончатся советы, когда эймат поднялся и дал мне знак следовать за собой, вздохнул с облегчением. Он провел меня в маленькие апартаменты и уселся за большой стол «Ну?» — сказал он. «Чего же ты хочешь?» «У меня две просьбы», — сказал я. «Во-первых, я хочу получить в свое введение здание лаборатории». «Не вижу причин для отказа», — прервал он меня. «Но к чему тебе это? Там есть тело красного человека, куда я хотел бы переселиться, если найдется Роставос», — объявил я. Если лаборатория будет в моем ведении, я смогу сделать так, чтобы это тело было в полном порядке и Растава смог сделать операцию. — Хорошо. Твоя просьба удовлетворена. — А какая вторая? Я хочу, чтобы ты отдал мне девушку по имени Джанай. — Зачем она тебе? — спросил он. Ты же только хормат. Когда-нибудь я стану красным человеком. Но почему жена Что ты знаешь о ней? Разве ты видел ее когда-нибудь? Я был в отряде, когда ее брали в плен. Она единственная женщина, которую я хочу. — Я не смог бы отдать ее тебе, даже если бы хотел, — сказал он. — Она тоже исчезла. — Пока я сражался с первым джедом, она сбежала из комнаты. Мы дрались в комнате, где содержали женщины, и с тех пор ее никто не видел. — Ты отдашь ее мне, если я найду ее? Я хочу ее сам, но у тебя же много других. Я видел во дворце чудесных женщин, и среди них наверняка найдется та, кто станет тебе прекрасной женой, настоящей супругой джедака. Она скорее умрет, чем будет принадлежать такому чудовищу, как ты. Если она найдется, пусть решит сама, хорошо? Охотно соглашаюсь. Неужели ты думаешь, что она предпочтет Хармада Джедаку? Человеку предпочтет чудовище вроде тебя. Мне говорили, что поведение женщин непредсказуемо. Я хочу иметь шанс. Не лишай меня его». «Хорошо, я согласен», — сказал он, причем сказал со спокойной уверенностью, так как понимал, что шансов у меня практически нет. «Однако ты просишь слишком мало за свою службу. Я был уверен, что ты попросишь дворец для себя и своих слуг. Я попросил только то, чего желаю». И я доволен. Ну что же, ты можешь получить дворец, как только пожелаешь, но девушка, даже если найдется, никогда не согласится стать твоей. Когда он отпустил меня, я поспешил в комнату, где оставил Джанай, Мое сердце чуть не выскочило у меня из груди. Я так боялся, что не найду ее там. Я старался, чтобы никто меня не заметил. К счастью, коридор был пуст. Я проскользнул в комнату незамеченным и постучал. Ответа не было. «Джанай!» — позвал я. «Это я! Тор Дурбор! Ты здесь?» Загремел засов, и дверь открылась. На пороге стояла она. Моё сердце замерло. Она была так прекрасна. С каждым разом становилось всё прекраснее. — Ты вернулся. Я уже начала бояться, что ты никогда не придёшь. Ты принёс весточку отвардая? Значит она думала о ворддае. Я был вне себя от радости и любви. Я вошел в комнату, закрыл дверь Вордай шлет тебе привет. Он не может думать ни о чем кроме тебя и твоей безопасности. Но сам он не мог прийти. Нет, Он пленник в лаборатории. но он попросил меня присматривать за тобой. Теперь мне будет легче делать это, так как в Морбусе произошли перемены, и теперь я, Адвар, я пользуюсь заметным влиянием на нового джедака». Я слышала звуки боя. «Расскажи мне, что случилось?» Я коротко рассказал обо всем и о том, что теперь джедаком стал третий джет Тогда я пропала Он самый могущественный из всех, кто жаждал получить меня. Может, в этом твое спасение? За мои заслуги джедак дал мне звание Двара и обещал сделать все, что я попрошу. И что ты попросил? Тебя. Я почти физически ощутил дрожь, которая пробежала по телу прекрасной жены, когда она взглянула на мое уродливое тело и страшное лицо. «Пожалуйста», — взмолилась она, «ты сказал, что ты друг мне и вордаю». Я уверен, что он не отдал бы меня тебе. Он просил меня защитить тебя. Он надеется, что я смогу это сделать, но разве я не сказал, что вор Дай просит защитить тебя, чтобы ты досталась ему? Я сказал это потому, что хотел посмотреть, как она прореагирует на эти слова. Подбородок ее слегка задрожал. «И что?» — ответил третий джет на твою просьбу. «Теперь он джедак. Его имя Эймот. Он сказал, что ты не захочешь стать моей. Поэтому я пришел, чтобы объяснить, как обстоят дела. Так что решай сама». Я думаю, что Вордай любит тебя. Ты должна выбирать между ним и Эймодом. Эймод будет просить тебя сделать выбор между ним и мною. Но на самом деле этот выбор между ним и Вордаем. Только Эймод этого не знает. Если ты выберешь меня... Эймот сочтет это за оскорбление и будет в ярости, но уверен, что он сдержит свое обещание. Тогда я поселю тебя возле себя и буду охранять до тех пор, пока ты и Вордай не сможете бежать из Морбуса, заверяя тебя, также в том, что единственное желание Вордая — помочь тебе. — Я уверена что он именно такой, как ты говоришь. И будь уверен, когда придет время делать выбор, я выберу тебя. — Тебя, а не Эймода. — Даже зная, что при этом ты отказываешься от чести быть джедарой? — Да, — ответила она твердо.